Флора, три горошины. Ситуация выглядела безвыходной, но раскисать я не собиралась. Уже случалось попадать в переделки, и, похуже жизнь научила меня никогда не опускать лапки и бороться за себя до конца. Однажды, лет пятнадцать назад, положение мое уже было так отчаянно, что я даже собиралась покончить с собой, однако, как видите, жива. Сейчас, когда мне хотелось рыдать, Воспоминания о давних событиях придавали сил и внушали надежду, что всё ещё может как-нибудь чудесным образом разрешиться. Это произошло в 1997 году, в самом начале моей карьеры ландшафтного дизайнера — Я как раз вернулась со встречи с первыми в моей жизни заказчиками. Вошла в свою комнату на двенадцатом этаже. Ну, как в свою? Кроме меня в ней жили еще три провинциальные девчонки, и принадлежала она столичному пединституту, где я оканчивала второй курс, готовясь в преподавательнице русского языка и литературы. Я метнулась в свой угол, отгороженный книжным шкафом и занавесками. Подошла к окну... И открыла створку. Взобралась на письменный стол, стоявший рядом. Столешница пошатывалась, как бы поторапливая. «Прыгай скорее!» «Я зависла!» Всерьез обдумывала, с какой же ноги лучше шагать в небытие. С левой или с правой. День погожий, апрельский, но какой-то лихорадочный, безрадостный. Солнечный свет, резкий, как от прожектора, слепил глаза. Снег лишь местами оплешивел на коричневых, вмесиво изъезженных газонах. Люди в чёрных куртках и пальто бежали по улице с потёртыми полиэтиленовыми пакетами в руках, хмурые, озабоченные, напряжённые. Они сталкивались друг с другом и неловко перепрыгивали через грязные лужи. День этот был ужасен. Совершенно очевидно, что дальше может стать только хуже. Подходящий день, чтобы умереть. Я вглядывалась в унылый, изрытый ямами асфальт, представляя, в каком именно месте упадет и гаденько разлепешится мое тело. И тут обнаружила, что под окном совершилась ужаснейшая банальность. Столкнулись два автомобиля. К ним уже примчалась скорая, суетились люди в белых и голубых одеждах. И я ощутила, что сцена безвозвратно испорчена этим чужим несчастьем. Прыгать из окна настоящую внизу скорую — это уж чересчур позерский поступок. Самоубийство должно быть личным праздником. И главный герой на этот день полагается один. Я отвела взгляд от пропасти и лишь теперь увидела на подоконнике лоток из-под маргарина и в нем три зеленых росточка. Третий пробился. Это было настоящим чудом. Третий росточек заставил меня спрыгнуть с окна, разрыдаться и истерически захохотать сквозь слезы, глядя на тщедушный стебель. Подождите, записывать меня в сумасшедшие. Сейчас я объясню, почему какой-то там проросший горошек заставил меня трепетать от счастья. Все дело в том, что теперь их проросших в горшочке было именно три. Они попали ко мне случайно. «Волшебный горох» было написано на конверте. внутри которого веселой погремушкой болтались три горошинки. Его мне вручили на рынке как комплимент за покупку зелени. Еще на конверте было написано «Загадай желание и посади эти горошинки. Если все три взойдут, твое желание сбудется». Конечно, я понимала, это лишь рекламная шуточка, но у меня было желание, и не одно Прямо скажем, единственное, что у меня тогда имелось, это желание. А еще зачаточное образование и первое всепоглощающее платоническое влюбленность. Ни денег, ни жилья, ни работы, ни мужика, ни перспектив. Я побросала горошинки в пластмассовый лоток из-под маргарина рама, наполненной землей, и выставила драгоценность на подоконник». Принялась следить за посадками с той неистовостью, с которой только и можно схватиться за последнюю бессмысленную надежду. Горошинки оказались насмешницами. Из земли проклюнулись лишь два росточка. Третий же совершенно не хотел высовываться. Соседки тоже то и дело как бы невзначай заглядывали в мой выгроженный угол и всматривались в лоточек из-под рама, но ничего не говорили. не хотели выносить окончательный вердикт «обломайся», потому что все жительницы нашей комнаты отличались повышенной деликатностью. Например, если кто-то из четырех привозил из дома настоящие продукты и принимался варить курицу, жарить картошечку или, неслыханно, котлетки, то все остальные очень вежливо и предусмотрительно выходили в коридор и садились у окна курить, уткнувшись в бессмысленные литературные произведения – и возвращались к себе минут через сорок, когда запах еды успевал выветриться. Кулинарка дня учтиво проветривала помещение, закончив трапезу. Все остальное время мы ели одно и то же. Рис с маргарином, гречку с маргарином, макароны с маргарином, мясо, фрукты, настоящее сливочное масло и сладости были нам не по карману. Мама рассказывала, что в годы ее молодости, когда она училась в пединституте, девочки в общежитии тоже привозили из дома продукты. Но тогда они все садились за общий стол и съедали припасы коллективно. В наше время так поступать уже было не принято. Но зато было принято деликатно отворачиваться как от чужих пиршеств, так и от чужих катастроф. «Что же за желание я загадала, сея горох? Наверное, более трезво мыслящий и взрослый человек на моем месте пожелал бы что-нибудь вроде достатка или даже богатства, ведь я была так бедна, что порой приходилось воровать еду в супермаркете, просто чтобы не падать в голодные обмороки. Но мне было всего восемнадцать, и больше, чем хлеба, хотелось любви взаимной». Половина задачи была решена, сама я уже втюрилась в офигенно красивого парня с длинными музыкальными пальцами, бесконечно добрыми глазами и постоянной тихой улыбкой на лице. Не то чтобы ему все нравилось, просто его ничто не возмущало. Такая спокойная, понимающая улыбка бывает у очень сильных и надежных людей, которые знают, что справятся со всем, что бы ни случилось. Если бы рядом оказались подсолнухи... то они крутили бы головками, следуя за ним, а не за солнцем. Ещё у Егора были длинные, как у девчонки, ресницы. И я загадала, чтобы он признался мне в любви. В этой мечте вообще-то не было ничего сверхъестественного. Я чувствовала, что нравлюсь ему. Мы подолгу болтали, ходили на каток. Он играл для меня на гитаре. «А однажды снял со стены кафешки картину, которая мне понравилась, выкупил и подарил. И если влюбляться, то именно в такого, умного, яркого, сильного и доброго, чистого». Проблема была одна. Я невероятно его стеснялась. Не знаю, чего было больше в этой парализующей застенчивости, нормальной девичьей неопытности и скромности». или же отвратительной стыдливости нищенки. Не то чтобы он был богач, отнюдь, но все-таки гораздо более благополучен, чем я. Он считал себя на мели, когда не мог купить пакет травки к вечеринке. А я, когда перескакивала через турникеты в метро, чтобы не платить за проезд и дня по два ничего не ела. Такой сюжет с материальным неравенством в моей жизни появился в первый раз. «Никогда прежде я не чувствовала себя заметно беднее, чем кто-то. В нашей деревне у всех был примерно один уровень жизни. невысокий но это не унижало, ведь так жили все. Богачи богатства казались выдумкой, пережитком из дореволюционных романов. И вот теперь я не знала, как общаться с тем, кто обеспечен чуть лучше, чем я». Про романы между парнями с достатком и беспреданницами я читала у классиков и видела в кино. Все эти истории плохо заканчивались, а девушки в мезальянсах выглядели крайне удручающе и уязвлённо. Взять хоть бедную Лизу, униженных и оскорблённых, или популярный тогда сериал «Богатые» тоже плачут. Опасно для простушки связываться с Борчуком, поэтому меня в отношениях с Егором... Метала от и щенячьей открытости к ледяному безразличному достоинству. То я часами смотрела ему в глаза, болтая ни о чем, то пропадала на неделе и игнорировала его записки. Когда в моих грезах Егор стаскивал с меня юбку, я всегда даже в мечтах начинала судорожно закрываться руками, пытаясь скрыть многочисленные стрелки на колготках, прихваченные лаком для ногтей. Хотелось, чтобы исчезло все то наносное убожество, которое навалилось на меня из-за нищеты, и чтобы однажды он увидел меня равной, такой, какой я на самом деле была, а не жалкой голодной девицей в рваных колготках с ободранной дермантиновой сумкой, прыгающей через турникеты, которые ни разу не бывало на рок-концерте и не имела денег поставить в зуб пломбу. мне хотелось хоть раз показаться в нормальной одежде, сытой и расслабленно уверенной, а не напряженно затравленной, как я выглядела 90% времени. Я знала, что эта капля уверенности в себе решит дело. Но как ее получить? Тут без чуда не обойтись. «Здравствуйте, три горошины». Я ждала, поливала все три и ту негодяйку, которая не хотела всходить, тоже. Но когда у двух первенцев уже зеленело по четвертому листочку, я поняла, что на третьего нет никакой надежды. От безысходности я раскопала эту подлую горошину и тут же поняла, что в неудаче виновата сама — Убогая горошинка оказалась вполне сильной и старательной. Из нее тоже, как и из двух других, вылупился росточек. Но при посадке я закопала несчастную так глубоко, что росток не смог пробиться к поверхности. Он погиб под слоем земли и теперь был совершенно высохшим, коричневым, скукожившимся. Как я могла так опростоволоситься?» Я, которая все детство провела, копаясь в огороде, и посеяла не одну грядку этого проклятущего гороха. Я брезгливо бросила гадкую горошину назад в горшочек и вообще забыла про этот бессмысленный эксперимент. Перестала поливать эту унылую дрянь и вспоминать о ней. Ирония заключалась в том, что в день, когда я встала на подоконник, третья горошина стала ростком». и загаданное мною желание действительно исполнилось. Утром Егор признался мне в любви. Но после этого произошло еще кое-что, и теперь я точно знала, что мы никогда. Никогда. Никогда. Никогда не будем вместе. Чтобы выжить, мне придется вытравить из себя всю нежность, сентиментальность, наивность. Я смотрела на три горошины и истерически смеялась, но уже почти не отчаивалась. Жить можно и без Егора, и без любви, и без идеальных фантазий. Ну, хотя бы выживать. Когда принимаешь твердое решение жить, окружающий мир быстро смиряется с этим желанием и перестает испытывать на прочность. Да и ты перестаешь разбрасываться ресурсами и становишься очень цепкой. Дефективная горошинка каким-то чудом собралась силами и все-таки вытолкала на поверхность росток. И какой мощный! За неделю он догнал своих более удачливых товарищей. Из него бодро выпростались три зеленых листочка. Горе горошек яростно возвращался из небытия, азартно наверстывая упущенное Первые две горошины как будто знали, что у них огромная жизненная фора, и бравировали своим избытком силы времени. Вальяжно обросли многочисленными усиками на манер французских париков, свисавшими средь сочных, похожих на сердечки листиков. Хвастунишки тянулись нежными пружинками во все стороны света, а также вниз и вверх. Горошки уже путались в своих усищах, гнулись под их тяжестью, но никак не могли захватить щупальцами прутик, воткнутый мною в землю рядышком для их поддержки. В это время несчастливый Росток выбросил всего пару аккуратных и очень разумных завитков, которыми сразу уцепился за спасительную вертикаль и старательно ее обвил. Подтягиваясь на опоре, он принялся уверенно карабкаться вверх. Смешнее всего, что полноценные горошки так и не нащупали предложенной опоры и в итоге повисли на младшем братце. Он великодушно подставил им плечо. Я решила брать пример с этого горошка. И пока девушки поблагополучнее искали неземную любовь, долго раздумывая над признанием, дарованиями, смыслом жизни и высокими целями, и воротили нос от недостойных занятий и сомнительных предприятий, я цепко схватилась за первый же шанс, а он вскоре представился. Точно так же я собиралась действовать и сейчас, решительно и собрано.